«Конечно, с вами», — произнес Реми, отталкивая руку Орелье. «Но я все же должен знать, какая роль предназначается мне в подготавливаемом вами деле». «Сперва ответьте мне. Дама, находящаяся там наверху. Она любовница господина Дюбушажа или его брата?» Лицо Реми вспыхнуло. «Ни того, ни другого», — с трудом выговорил он. «У дамы этой любовника нет». «Нет любовника. Но в таком случае это поистине лакомый кусок. Женщина, не имеющая любовника. Черт побери, мансеньор, мы же нашли философский камень». «Итак, — сказал Реми, — монсеньор герцог анжуйский влюблен в мою госпожу». «Да. И чего же он хочет?» «Чтобы она прибыла к нему в Шато-Тьери, куда он направляется...» форсированным маршем. Клянусь душой, страсть эта загорелась что-то уж слишком быстро. Страстные чувства у мансеньора возникают именно таким образом. Что ж, я вижу только одно препятствие. Какое? Моя госпожа решила уехать в Англию. Тысячи чертей. Тут-то вы и можете оказать мне услугу. Уговорить ее сделать другое. Что же именно? Ехать в совершенно противоположном направлении. Вы, сударь, не знаете моей госпожи. Это женщина, которая всегда стоит на своем. К тому же убедить ее отправиться вместо Англии во Францию еще не все. Если бы даже она явилась в Шато-Тьери, почему вы думаете, что она согласится уступить домогательством герцога? «А почему бы и нет?» «Она не любит герцога Анжуйского?» «Вот еще. Женщины всегда любят принцев крови. Но если монсеньор герцог Анжуйский подозревает, что госпожа моя любит графа Дюбушажа или господина герцога Дежуаес, как же ему пришла в голову мысль похитить ее у того, кого она любит?» «Послушай, простачок, — сказал Орелье, — у тебя в голове какие-то совершенно пошлые представления». И, очевидно, нам с тобой будет трудно договориться. Поэтому вступать в спор мы не будем. Я хотел действовать с тобой добром, а не силой, но раз ты вынуждаешь меня изменить образ действия, что ж, я его изменю? Что же вы сделаете? Я тебе уже говорил. Герцог дал мне все права и полномочия. Убью тебя в каком-нибудь укромном местечке. А даму похищу. Вы уверены в своей безнаказанности? Я верю во все, во что велит мне верить мой господин. Ну, как, уговоришь ты свою госпожу ехать во Францию? Приложу все старания, но ни за что не ручаюсь. Когда же я получу ответ? Да вот, поднимусь наверх и поговорю с ней. Ладно, ступай же. Я жду. Слушаюсь, сударь. А еще одно слово, любезнейший. Ты понял, что и дама твоя, и сама жизнь в моих руках? — Понял. — Отлично. Иди, а я пойду седлать коней. — Особенно не торопитесь. — Ну чего там, я уверен в успехе. Разве принцам встречаются недоступные? — Это вроде бы все же случалось. — Да, — согласился Арильи, — но исключительно редко. — Вступайте. И пока Реми поднимался наверх, Орелье, очевидно, вполне уверенный, что его надежды сбудутся, поспешил в конюшню. — Ну что? — спросила Диана, увидев Реми. — Сударыня, герцог вас видел. — И? — Влюбился без памяти. — Герцог меня видел? Герцог в меня влюбился! — воскликнула Диана. — Ты бредишь, Реми. — Нет, я передал вам то, что он не сказал. — Кто сказал? — Этот человек, этот гнусный Орелье. — Но раз он меня увидел, то и узнал. Как же тогда? — Если бы герцог узнал вас, неужели Орелье осмеливался бы явиться к вам и заговорить с вами о чувствах принца? — Нет, герцог вас не узнал. — Ты прав. Тысячу раз прав, Реми. За шесть лет в сознании этого дьявола возникало и исчезало столько разнообразных вещей, что он меня и впрямь забыл. Последуем за этим человеком, Реми. Да, он-то вас узнает. Почему ты думаешь, что память у него лучше, чем у его господина? О, да потому что он заинтересован в том, чтобы помнить, а герцог в том, чтобы забыть. Понятно, что герцог забывает. Он — зловещий распутник, слепец, присыщенный убийца тех, кого любил. Как бы он мог жить, если бы не убивал? Но о рельи забывать не станет. Если он увидит ваше лицо, ему представится, что перед ним — карающий призрак, и он вас выдаст. — Реми, я, кажется, говорила тебе, что у меня есть маска, и, кажется, ты говорил, что у тебя имеется нож. — Верно, сударыня, — ответил Реми. — Я начинаю думать, что Господь с нами в сговоре и поможет нам покарать злодеев. Подойдя к лестнице, он крикнул. — Сударь! Сударь! — Ну как? — ответил снизу Арельи. — Моя госпожа благодарит графа Дебушажа, и с большой признательностью принимает ваше любезное предложение. — Прекрасно, прекрасно. Скажите ей, что лошади готовы. — Идемте, сударыня. — Идемте, — сказал Реми, подавая Диане руку. Рельи ждал у лестницы с фонарем в руке. Ему терпелось поскорее увидеть лицо незнакомки. — О, черт! — прошептал он. — А она в маске. — Ну ладно, пока доедем до Шатот-Яри, — шелковые шнурки протрутся. Глава тринадцатая. Путешествие. Двинулись в путь. А Релье вел себя со слугой, как с равными, а к его госпоже проявлял величайшую почтительность. Но Руми было ясно, что за всей этой внешней почтительностью кроются какие-то темные расчеты. В самом деле... Держать женщине стремя, когда она садится на коня. Заботливо следить за каждым ее движением. Не упускать случая поднять ее перчатку или застегнуть ей плащ, может либо влюбленный, либо слуга, либо человек с недаемой любопытством. Дотрагиваясь до перчатки, Арильи видел руку. Пристегивая плащ, заглядывал под маску. Придерживая стремя, он подстерегал возможность увидеть лицо. которая роясь в воспоминаниях, не смог узнать принц, но которое он, Орелье, при четкости своей памяти рассчитывал безошибочно узнать. Но у музыканта был сильный противник. Реми настаивал на том, чтобы служить своей госпоже, как раньше, и ревниво отстранял Орелье. Диана же, делая вид, что она не подозревает о причинах любезности Орелье, взяла сторону того, кого он считал старым слугой, нуждающимся в том, чтобы с него сняли часть его забот, и попросила Орелье не препятствовать Реми заниматься без чьей-либо помощи тем, что касалось только его. Музыканту оставалось только одно — надеяться во время длительной езды на сумрак и дождь, а во время остановок — на трапезы. Но и тут он обманулся в своих ожиданиях. Ни дождь, ни солнце ему не помогли. Маска оставалась на лице молодой женщины. Что касается трапез, то она ела всегда в отдельной комнате. Арилье понял, что если он не узнал ее, то зато сам был узнан. Он пытался подсматривать замочную скважину, но дама неизменно стояла или сидела спиной к двери. Он пытался заглядывать в окна, но перед ним всегда оказывались плотные занавеси, и если их не было, то виднелись плащи путешественников. Все расспросы, все попытки подкупить Реми были тщетны. Всякий раз слуга заявлял, что такова воля госпожи, а значит, и сам он хочет так же. «Скажите, эти предосторожности относятся только ко мне?» — допытывался Орелье. «Нет, ко всем. Но ведь герцог Анжуйский видел ее, тогда, она не прятала лица. Случайность». «Чистейшая случайность», — неизменно отвечал Реми. «Именно потому, что монсеньор Герцог Анжуйский, увидел мою госпожу, вопреки ее воле, она теперь принимает все меры к тому, чтобы ее никто не видел». Между тем, дни шли за днями, путники приближались к цели, но благодаря предусмотрительности Реми и его госпожи любопытство Арелье оставалось неудовлетворенным. К глазам путешественников... Уже открывалась Пикардия. А Рильи, за последние три-четыре дня испробовавший все средства, добродушие, придворную обидчивость, предупредительность и чуть ли не насилие, терял терпение, и дурные наклонности его натуры брали верх над притворством. Казалось, он чувствовал, что под маской молодой женщины скрыта какая-то роковая тайна. Однажды, отстав немного сырыми от Дианы, Он возобновил попытку подкупить верного слугу. Реми, как всегда, ответил отказом. «Но ведь должен же я когда-нибудь увидеть лицо твоей госпожи», — сказал Арелье. «Несомненно», — ответил Реми, — «но это будет в тот день, когда пожелает она, а не тогда, когда пожелаете вы». «А что, если я прибегну к силе?» — дерзко спросил Арелье. Помимо воли Реми... Глаза его метнули молнию. «Попробуйте», — сказал он. Арелье уловил этот огненный взгляд и понял, какая неукротимая энергия живет в том, кого он принимал за старика. Он рассмеялся и сказал. «Да что я! Какое мне в конце концов дело, кто она такая? Ведь это же особа, которую видел герцог Анжуйский!» «Разумеется». и который он велел мне доставить в тот Ери? «Да. Ну вот это все, что мне нужно. Не я в нее влюблен, а Монсеньор. Только бы вы не пытались бежать от меня». «А разве на это похоже?» — сказал Реми. «Нет. Мы настолько далеки от этой мысли, что не будь вас с нами, мы бы все-таки продолжили свой путь в Шато-Тьери. Если герцог желает видеть нас...» то и мы хотим его видеть. — В таком случае, — сказал Арильи, все обстоит прекрасно. Затем, словно желая удостовериться, действительно ли Реми и его госпожа не хотят изменить направление, он предложил, — не пожелает ли ваша госпожа остановиться здесь на несколько минут? С этими словами он указал на нечто вроде постоялого двора у дороги. — Вы знаете, — ответил Реми, — что моя госпожа останавливается только в городах. — Да, я заметил это, но как-то не обратил внимания. — Да, это так. — Ну, так я, подобных обетов не дождавшись, задержусь здесь на минутку. Поезжайте дальше, а я вас догоню. Алили указал Реми направление, слез с коня и подошел к хозяину гостиницы, который поспешил ему навстречу. с изъявлением величайшего уважения, словно хорошо его знал. Реми подъехал к Диане. «Что он тебе говорил?» — спросила молодая женщина. «Выражал всегдашнее свое желание». «Увидеть мое лицо?» «Да». Диана улыбнулась под маской. «Берегитесь», — предостерег ее Реми. «Он вне себя от злости». «Он меня не увидит». «Я этого не хочу», — стало быть, — Он ничего не добьется. Но ведь когда вы будете в Шато-Тьери, вам так или иначе придется показаться ему с открытым лицом. Это не важно. Когда они увидят меня, для них уже будет поздно. К тому же его господин меня не узнал. Да, но слуга узнает. Ты сам видишь, что до сих пор ни мой голос, ни походка ничего ему не напомнили. Все же, не сказал Риме, подумайте, что тайна, которую вы уже неделю окружаете себя, для Орелье, не существовала для принца. Она не разожгла его любопытство, не пробудила воспоминаний, в то время как Орелье вот уже целую неделю ищет, рассчитывает, сопоставляет, и при виде вашего лица, память его, ставшая чуткой, внезапно озарится, и он вас узнает, если еще не узнал. Внезапное появление Орельи прервало их разговор. Он проехал другим путем, наперерез им, не теряя их из вида, и появился неожиданно, надеясь уловить хоть несколько слов из их беседы. Молчание, наступившее, как только Рами и Диана его заметили, было явным доказательством, что Арельи им мешает. Поэтому он стал следовать за ними на некотором расстоянии, как делал это иногда и раньше. С этой минуты музыкант установил точный план действий. У него уже и впрямь возникло подозрение, как сказал Диане Рами, Только подозрения эти были чисто инстинктивными. Ибо ни разу, строя то те, то эти догадки, он не остановился на том, что было правдой. Он не мог уразуметь, почему от него так яростно прячут лицо, которое рано или поздно ему все же предстоит увидеть. Чтобы вернее добиться цели, он с этого момента стал делать вид, что совершенно отказывается от нее, и показал себя в течение дня самым покладистым и веселым спутником. Реми не без тревоги отметил эту перемену. Так доехали они до какого-то городка и, как обычно, остановились там на ночевку. На следующий день, под тем же предлогом, что переезд будет длительным, они выехали с рассветом. В полдень пришлось остановиться, чтобы дать отдых лошадям. В два часа снова двинулись в путь и ехали до четырех. Вдали синел густой лес, Лаферский. У него был мрачный и таинственный вид наших северных лесов. Но вид этот, производящий сильное впечатление на южан, которым необходимы прежде всего солнечный свет и тепло, для Рами и Дианы не был чем-то необычайным. Они привыкли к темным рощам, Анжу и салоне. Они только обменялись многозначительным взглядом, словно им обоим стало ясно, что в этом лесу совершится событие, нависшее над ними с минуты отъезда. Трое всадников въехали в лес. Было около шести часов вечера. Полчаса спустя начали сгущаться сумерки. Сильный ветер кружил сухие листья и уносил их в огромный пруд, даль которого терялась в глубине леса. Это было своего рода мертвое море, подходившее к самой обочине дороги и простиравшееся перед тремя путниками. Проливной дождь, шедший в течение двух часов, размыл глинистую почву. Диана, уверенная в своей лошади и, кроме того, довольно беспечная во всем, что касалось ее собственной безопасности, опустила поводья. Орелье ехал по правую сторону от нее, Реми — по левую. Орелье вдоль берега пруда, Реми — посредине дороги. Ни одно человеческое существо не появлялось на длинном изгибе дороги под сумрачной сенью ветвей. Можно было бы подумать, что этот лес — один из тех зачарованных сказочных лесов, в тени которых ничто не может быть. если бы порой из чаще его не доносился глухой вой волков, просыпающихся в предвестие ночи. Вдруг Диана почувствовала, что ее седло, в тот день лошадь, как обычно седлал Орелье, сползает на бок. Она позвала Реми, который тотчас спешился и подошел к своей госпоже, а сама наклонилась и стала затягивать подпругу. Этим воспользовался Орелье. Неслышно подъехав к Диане, он кончиком кинжала рассек шелковый шнурок, придерживавший маску. Застегнутая врасплох, молодая женщина не могла ни предупредить его движение, ни заслониться рукой. А сорвал маску и склонился к ней. Их лица сблизились. Они впились глазами друг в друга, и никто не смог бы сказать, кто из них был более бледен, кто из них был более грозен. Арильи почувствовал, что на лбу его выступил холодный пот. Он уронил кинжал и маску и в ужасе воскликнул. — О, небо! Графиня де Монсоро! — Этого имени ты никогда уже более не произнесешь, — вскричал Реми. Схватив Арильи за пояс, он стащил его с лошади и оба скатились на дорогу. Арильи протянул руку, чтобы подобрать кинжал. «Нет, Орелье, нет!» — сказал Реми, упершись коленом ему в грудь. «Нет, придется тебе остаться здесь!» И тут спала последняя пелена, затмевавшая память Орелье. Ле Одуэн!» — скричал он. «Я погиб!» «Пока еще нет!» — произнес Реми, зажимая рот отчаянно отбивавшемуся негодяю. «Но сейчас тебе придет конец!» Выхватив правой рукой свой длинный фламандский нож, он добавил, «Вот теперь, Орелье, ты и впрямь мертв!» Клинок вонзился в горло музыканта. Послышался глухой хрип. Диана, сидевшая на коне в полоборота, опершись о луку седла, вся дрожала. Но чуждое милосердие смотрело на жуткое зрелище безумными глазами. И однако, когда кровь заструилась по клинку, она потеряв сознание, откинулась назад и рухнула на земь, словно мертвая. В эту страшную минуту Рами было не до неё. Он обыскал Арельи, вынул у него из кармана оба свертка с золотом и привязав к трупу увесистый камень, бросил его в пруд. Дождь все еще лил, как из ведра. Господи, вымолвил он, смой следы твоего правосудия. ибо оно должно поразить и других преступников. Вымыв руки в мрачных стоячих водах пруда, он поднял с земли все еще бесчувственную Диану, посадил ее на коня и сам вскочил в седло, одной рукой заботливо придерживая спутницу. Лошадь рельи, испуганная воем волков, которые быстро приближались, словно привлеченные страшным событием, исчезла в лесной чаще. Как только Диана пришла в себя, оба путника, не обменявшись ни единым словом, продолжали путь в Шато-Тьерри. Глава 14 О том, как король Генрих III не пригласил крыльона к завтраку, а Шико сам себя пригласил.